Глава тридцать вторая. Мэт резко затормозил у самого дома и вылетел из машины, а Бри поспешила за ним вслед. У двери их встретил Броди. Джастин обнаружился на кухне. Он п р и с т е г и в а л к о ш е й н и к у г р е т ы поводок. Я покормил твоих собак и вывел их во двор. Хочу взять г р е т у на прогулку, а то она уже становится дерганой. Спасибо и очень благодарен. Мэт сорвал скрючкашлейку Броди. Тот тут же вскинулся и сосредоточил на хозяине внимательный взгляд. Я беру с собой Броди. Мэт подумывал сразу рвануть к дому Кэди, но его дом был все равно что по пути. Броди мог принести много пользы, а Мэту нужна была любая помощь, которую он только мог получить. В груди у него поселилось крайне дурное предчувствие, что-то здесь было очень не так. Он позвонил сестре и оставил сообщение на автоответчик. Он послал ей СМС на случай, если она застряла вместе с плохой связью. Он позвонил ей на домашний телефон. Никакого ответа. А Кэдди никогда не пропадал вот так ни разу в жизни. Мэтт перетащил пандус для собак из своей машины к внедорожнику Бри. Уже одетый в рабочую ш л е й к у Броди воплощал собой деловитость. Он знал, к чему все идет. Бри тихо села на пассажирское сиденье. Она не стала спорить, когда он попросил пустить его за руль. Конечно, Бри могла вести и одной рукой, но у Мэтта было две руки, и он был быстрее. Скоро он уже остановился у одноэтажного домика сестры. Из за двери доносился приглушенный собачий лай. Минивэн Кэди стоял во дворе. Мэт разложил пандус для Броди, и тот трустой спустился вниз и послушно замер у его ног. Все втроем они подошли к входной двери, на встречу оглушительному лаю четырех собак. Мэт попробовал ручку двери, не заперта. Волосы на затылке встали дыбом. Кэд и жила в приличном тихом районе, но все эти годы, что Мэт работал в департаменте шерифа, он бесконечно капал ей на мозги по поводу личной безопасности. Она никогда не оставляла дверь открытой. Перед глазами один за другим пронеслись самые ужасающие варианты событий. Кэди упала и поранилась. Ее ограбили. Держась поближе к стене, Мэт распахнул дверь настежь. Бри уже держала оружие наготове. Кэдди всегда закрывала собак в задней части дома. Датский дог прикрывал тылы маленькой стаи, в то время как Чехуахуа злотявкал и рычал прямо у самых ворот, перекрывающих кухню. Питбули одновременно лаяли и оживленно виляли хвостами. Настороженно поглядывая на собак, Бри замерла у входной двери. Мэт велел Броди остаться. Датский дог громко гавкнул и бринервно шагнул к Броди, словно искал у него защиты. Мэт перешагнул через кухонные ворота. Большие собаки безобидные, а вот с маленькой будь поосторожней. У него скверный характер и очень о с т р ы е зубы. Я здесь, подожду, сказала Бри. Мэт огляделся: ни на кухне, ни в прилегающей к ней гостиной к о д д и не было. Вода в собачьих мисках почти кончилась. Кто-то, скорее всего Чихуахуа, успел написать на пол. Питбули подбежали к Чулану и теперь лаяли на закрытую дверь. Судя по всему, никто их не покормил. Волнуясь все сильнее, Мэтт собрал с пола миски из нержавеющей стали и насыпал им еды. И собаки тут же с м е л и все до последней крошки. Мэтт быстро протер пол и быстро нацарапал Кэди записку, предупредив ее о том, что собаку уже покормил, на случай если она вернется. Собаки тем временем выстроились в ряд перед задней дверью. Я выведу собак наружу и проверю задний двор. Хорошо, я проверю остальной дом. б р и повернулась и ушла в сторону короткого коридора, который вел к спальням. Броди Мэт указал рукой в ее сторону, и пес послушно последовал следом. Двор Кэди окружал двухметровый забор, и здесь ее тоже не было. Собаки сделали все свои дела и вернулись в дом. Мэт тем временем проверил гараж, но не нашел там ничего, кроме собачьих переносок ящиков с кормом и других вещей, необходимых для собачьего приюта. Мэт вернулся на кухню, Бри и Броди как раз закончили обходить дом. В Спальнях ее нет. Паника стянула внутренности Мэта в тугой узел. Мне это не нравится. Кэди никогда бы не забыла покормить своих собак. Он достал телефон и набрал брата. Я не могу найти Кэди. Во сколько она от тебя ушла? Сразу после того, как закончила занятие. В шесть, ответил Нолан. Я позвоню ее ученикам, может, она решила сходить с ними выпить. Хорошая идея. Но Мэт не верил, что Кэди могла заехать на машине домой и при этом не покормить собак. Может, он ошибся, покормил их второй раз? Может, она поехала в ы з о в а т ь очередную собаку, предположила Бри. Ее Минивэн здесь. Но она могла поехать на машине к о г о н и б у д ь из волонтеров, не знаю. Мэт снова взялся за телефон, на этот раз он набрал сначала Максин, а потом Ральф, а двух волонтеров, которые работали с Кэди в приюте. Нет, ее никто не видел. Твои родители. Нужно было позвонить им первым делом. Совсем ничего не соображаю. Он позвонил маме. Мэт радостно п о з д о р о в а л а с ь Она: Привет, мам. Кэди с вами? Нет, обеспокоенно ответила она. Почему ты спрашиваешь? Я ее ищу. Вот и все. н е л г и мне. Это далеко не все, сказала мама своим учительским голосом. Обдурить папу было плевым делом, но Мэту никогда не удавалось скрыть от матери хоть что-то маломальски важное. Ее нет дома, хотя Минивен на месте, сказал он. Ты пробовал звонить м а к с и н у и Ральфу? Да. Они ее не видели. Чем мне помочь? Никакой паники, никаких лишних эмоций. У мамы уже включился экстренный режим. Позвони ее друзьям, сказал Мэтт. Если что-нибудь узнаешь, звони мне. Ты тоже. Обязательно. Он повесил трубку, затем набрал сестру снова. С улицы приглушенно донеслась мелодия, кто выпустил собак. Мэт рванул наружу и звук привел его к р а з р о с ш е й с я клумбе. Отодвинув стебли в сторону, он увидел телефон Кэди, лежащий в кустах. Он протянул руку. Мэт крикнул а Бри: «Надень перчатки». Его привела в ужас одна мысль о том, что с телефона его сестры понадобится снимать отпечатки пальцев. Но он натянул на руки перчатки и осторожно приподнял телефон за самые края. Экран треснул, должно быть, отскочил от бетонной дорожки. Он дотронулся до экрана пальцем, и он засветился в темноте. Бри вместе с Броди тем временем о б ы с к и в а л а передний двор, шарил у ч о м фонаря по густой траве. К большому удивлению Мэта т Бри сжимало в руке поводок. Броди задрал нос, принюхался и сорвался с места. Бри побежал а за ним, и через мгновение они стояли у Минивена к э д д и Мэт вбил п и н к о д и просмотрел ее последние сообщения. Все они были так или иначе связаны с приютом. Броди жалобно заскулил. Мэт, сюда! Позвала Бри с подъездной дорожки. Мэт поспешил к ней. Луч ее фонаря указывал на землю, туда, где бетонную дорожку покрывали темно-красные пятна. Кровь. Одно пятно было размером с ладонь Мэта. От обычного пореза столько крови не натечет. Броди снова заскулил. Мэт открыл недавние звонки Кэди и л е д я н о й страх пробрал его насквозь. Угадай, кому Кэди звонила последний? Кому? спросил Бри. Броди натянул поводок, и она одернула его назад. Шеннон Фелпс. Что? Мэтт п р о и з т а л список вызовов. Сегодня Кэди три раза позвонила Шеннон. Первые два звонка были очень короткими. Она либо почти сразу повесила трубку, либо оставила короткое сообщение на автоответчик. Третий звонок она сделала около четырех часов вечера, и длился он почти две минуты. Значит, ей удалось поговорить с Шеннон. Если бы она просто оставила сообщение, то время звонка было бы короче. Но он ходил в зад вперед по дорожке, не в силах успокоиться. Кэдди увидела и м я ш е н а на н папке, которую я недавно вечером принес домой. Она недавно взяла из приюта Кэдди свою собачку. Кэдди ее вспомнила. И И, видимо, позвонила ей, чтобы узнать, как поживает собака. Мозг мэтта кипел. Кэдди очень эмпатичный человек, она ужасно переживала из-за всего, что случилось с Шеннон. И зная Кэдди, она наверняка хотела узнать, может ли она как-нибудь помочь. Бри уставилась на него в ответ. У Шеннон есть алиби на смерть Пола, но не на смерть Холли. Мэт перевел взгляд с разбитого экрана телефона на кровь, запятнавшую бетонную дорожку. Сердце у него обрвалось. Мы должны найти Кэдди.